Глава 18. «Кира Андреевна, можно?» Постучав аккуратно в дверь, заглянул и спросил Федор. «Да, конечно, заходите», — только и успела сказать я. От сквозняка, который поднялся при открытии двери, ровные стопки документов зашевелились, грозя упасть. Не ожидая такой подлости от бумаг, быстро развернулась и за мгновение до катастрофы успела прижать бумаги к столу. «Ух, успела!» с огромным облегчением выдохнула и поспешила убрать документы подальше, чтобы больше ничего не случилось. «Присаживайтесь и давайте знакомиться», — первая начала разговор. Фёдор представил мужчин, это были Василий и Степан. Мужчины средних лет, с хорошо развитыми руками и торсом, мозолистые ладони говорили о каждодневном тяжелом труде, о светлые выцветшие волосы, о долгом пребывании на солнце. Они не были похожи внешне, но их объединяло исходящее ощущение стабильности и надежности. Мне не раз в моем мире приходилось проводить собеседования кандидатов на руководящие должности. Конечно, краткая беседа не могла в полной мере раскрыть человека и его способности. Какое бы ни было образование и рекомендации, только работа сможет показать по-настоящему работника но собеседование позволяет составить первое впечатление о человеке. Федор сказал, зачем пригласила вас. Они кивнули. Было заметно, как сильно они волнуются. «Расскажите о себе», — попросила, разглядывая их. У обоих история была одинаковая. Женаты, дети. Когда стало голодно, пошли искать работу на стороне, чтобы прокормить семью. «Как услышали, что я взялась за восстановление хозяйства», Завершили все обязательства и поспешили домой. «Еще моя бабка говорила, где родился, там и пригодился», сказал Василий, а Степан поддержал его. «Вот интересно, миры разные, а мудрость одинаковая». «Хорошо, раз знали, зачем зову, подумали, что делать будете, какие первые шаги предпримите». Мужчины заговорили, не перебивая друг друга, но дополняя, делясь своими мыслями. Все предложения были толковыми и по существу. Чувствуется, что то, о чем они говорят, знают изнутри. Я сидела, внимательно слушала и делала пометки. «Все ваши предложения толковые и правильные. У меня последний вопрос. Вы подумали, кто останется в липках, а кто переберется в Березовку?» Подумали, было время. «Я, если вы согласитесь, хотел бы в Березовку. Душа лежит к животным, а Степан больше на земле работает», ответил за двоих Василий ну тогда пусть так и будет негромко хлопнула рукой по столу ставя точку в этом вопросе даю вам два три дня осмотреться от вас нужны списки необходимого по вашим деревням федор все это время молчавший спросил как и когда представлять новых старост народу будете я уже думала об этом и получалось что нужно ехать сейчас и всем вместе сейчас и поедем думаю надо Агриппину федоровну позвать начнем с липок, а оттуда в березовку, Если не случится ничего непредвиденного, то времени до вечера должно хватить», — ответила я. «Кира Андреевна, если я больше не нужен, то поеду к себе. Дел много, а мужики сами справятся», — проговорил, поднимаясь Федор. Все деревни располагались примерно на равном расстоянии от главного дома. Дороги, которые вели туда, расходились, как лучики солнца. Между поселениями также был проезд, образуя дугу еще когда ехали из города обратила внимание как грамотно устроены дороги убраны деревья с обочины и прокопан ров водоотведения думаю что даже в дождь такие дороги не раскисают на чем вы приехали спросила у мужчин оказалось что все трое были верхом в свое время я занималась и хорошо умела держаться в седле но если с нами поедет агрипина федоровна то сомневаюсь, что она сможет осилить поездку верхом. Да и сохранились ли у меня навыки в этом мире, я не проверяла. Федора отпустила, а Василия и Степана попросила подождать, пока соберусь. Первой мне встретилась Даша. ее и попросила передать просьбу Кузьме запрягать карету. Агриппину Федоровну отыскала на кухне. Они вместе с кухаркой составляли список необходимых продуктов для нашего дома. В холодной кладовой, даже сейчас в довольно жаркую погоду, было прохладно. Это стены тут специально устроены, до осени прохладу держать будут, а там и морозы, — ответила на невысказанный вопрос экономка. Примерно минут через десять мы стояли у кареты. Проводить нас на крыльцо вышел батюшка, который успел позавтракать. Я быстро ввела его в курс дела и рассказала, куда собираемся. А если бы я знала наперед, что произойдет, пока меня не будет, может, никуда не поехала бы. Василий и Степан были верхом, а мы, расположились в карете друг напротив друга. Наша карета всем своим видом показывала, что лучшие дни ее давно прошли. Кузов изношен и поцарапан, а колеса, хоть и выглядели крепкими, явно прошли через многое. Сиденья жесткие и неудобные, а пол неровный и скрипучий. При движении кареты все неровности дороги сильно ощущались. Но даже на таком средстве передвижения я получала удовольствие от путешествия. Мы двигались по живописной лесной дороге. Высокие деревья давали густую тень. Их ветки переплетались, создавали зеленый купол над головой. На некоторых участках лес уступал место полянам, залитым солнцем. «Очень мне интересно расспросить тебя о твоем мире». Но сдерживаюсь, понимая, что это лишнее знание, проговорила женщина. Я кивнула, соглашаясь с ее утверждением. За неспешной легкой беседой путь прошел быстрее. Липки находились недалеко от нашего дома, и скоро лес закончился, а карета остановилась. Кузьма остановился посередине деревни. Из повозки первая вышла Агрипина Федоровна, за ней следом я. Рядом встали Степан и Василий. Из домов выходили местные жители и с интересом рассматривали нас. Деревня оказалась довольно большой. Старенькие, но аккуратные деревянные дома с резным оформлением. Все чисто и ухоженно. У каждого дома огорожен небольшой участок земли, где хозяйки соревновались в красоте растений, которые там росли. У моей бабушки в деревне это называлось полисадником. Внешний вид деревни на печальное состояние дел в поместье никак не указывал. Взгляды всех присутствующих скрестились на нас. Нелегко даются мне публичные выступления. Собравшись, переступила черту неуверенности и вышла вперед, как будто прыгнула в воду с головой. Приветствую вас, люди добрые. Как вы уже верно поняли, я Кира Андреевна Чернышова, единственная дочь барона Андрея Васильевича. Слухи о том, что я оправилась от болезни и сейчас с разрешения отца хочу восстановить хозяйство, верные. «Вопрос, согласны ли вы мне в этом помочь?» Перебегала глазами с одного лица на другое. «Потому что только общими усилиями сможем решить эту нелегкую задачу. Согласны опять работать на своей земле и жить в достатке? Только с вашей помощью это возможно. Да, сложно выполнить задуманное, не буду скрывать. Но возможно, — обращаясь ко всем, произнесла я. Мгновение...» и пространство заполняется шквалом эмоций и выкриков. «Мы с вами поможем!» «Кто не хочет жить в достатке?» Дождавшись, когда шум чуть стихнет, добавила. «А если согласны, то встречайте нового старосту, Степана. С сегодняшнего дня он займется руководством в деревне». И опять поднялся шум. В деревне все знали Степана и уважали за основательность и хозяйственность, поэтому и рады были, что его поставили над ними. Оставив Степана разбираться с делами, поспешили отправиться в Березовку. Помогая сесть в карету, новый староста Липок поцеловал мне руку и сказал «Спасибо и за доверие, и что вы теперь с нами. Хвала богине, что послала вас». В Березовке все повторилось точь-в-точь. Точь. Только в этот раз говорила Агриппина Федоровна, которую во всех деревнях хорошо знали я настороженно ожидала представления старосты все таки степана в его деревне хорошо знали а василий в березовке будет новым человеком но все прошло лучше чем я ожидала жители деревень хорошо общались и с василием многие были знакомы поэтому когда поднялся одобрительный гул я выдохнула с облегчением на обратном пути меня сильно укачало видимо дело в отсутствии обеда и накопившейся усталости Увидев вдалеке дом, обрадовалась, пригляделась, и дурное предчувствие охватило меня. По крыльцу нервно расхаживал батюшка. «Что случилось?» Глядя на побледневшее лицо отца, моя фантазия начала подкидывать варианты один страшнее другого. «Ты только не волнуйся!» После этих слов мне стало еще страшнее. Никогда и никого эти слова не успокаивали. «Там мальчишки!» У меня потемнело в глазах, и я со всей скоростью, на которую была способна, побежала в дом. На ходу сориентировалась, что голоса идут из кухни, туда и понеслась. Зрелище, которое предстало мне, достойно фильма ужасов.